Глава 23 Воспоминания снова унесли меня в эту комнату. Боже мой, прошло всего 4 дня. Четыре. А я устала так, словно меня провожают на пенсию после 50 лет беспрерывного трудового стажа. Я вспомнила, как Фруасар привел меня сюда. Здесь уже собралась куча мало народу, солидные дядьки. Некоторые из них были увешаны драгоценностями и одеты так, словно их стилистом был бабушкин ковер. Они о чем-то жарко спорили. С кровати, полулежа-полусидя, на нас смотрела уже не молодая, но при этом красивая именно возрастной красотой женщина. Черты ее лица показались мне невероятными. Она выглядела так, словно сошла со старинного портрета. Даже волосы с проседью ничуть не портили ее величественного вида. «Наверное, в молодость она была невероятной красавицей», – пронеслась завистливая мысль. Явно старый портрет со знакомыми чертами лица, висевший на стене, как бы подтвердил мои догадки. Страх, недоумение и непонимание сменились неподдельным восхищением и интересом. В таком месте легко почувствовать себя, если не принцессой, то хотя бы золушкой. Дверь тогда открылась, а я обалдела, глядя на мужчину, который вошел в комнату. Он был настолько прекрасен, что я хотела ущипнуть себя. Высоченный, крупный, лицом похожий на красавицу мать. Правда, черты были грубые, мужественные, но от этого привлекательность никуда не исчезала. «Ваше Императорское Величество!» Тут же поклонились все. Я же смотрела вокруг, а потом решила, что если поклонюсь, с меня не убудет. Этот жест не укрылся от чужих взглядов. «Дорогой!» Тут же произнесла пожилая дама в кровати. «Я уже решила, кто меня будет лечить». «Лечить? Хм, прямо по моему профилю». «Лучше лекаря Абермарля нет, тем более, что он уже лечил твоего отца», – заметила императрица. Дуримар смотрел с такой гордостью на всех присутствующих, словно был на голову выше. «Да, но тебя не смущает, что отец умер, когда мне было шесть», – произнес император, – «при условии, что драконы живут бесконечно долго». Спесь тут же сошла на нет – а местный дуримар тут же съежился. Я пока не могла понять, в чем дело. «У кого-то есть план лечения?» – спросил император, а я понимала, что вокруг такого красавца впору открывать фан-клуб. И тут все наперебой начали рассказывать про покой, вкусную еду, совать чудодейственные микстуры собственного изготовления. Как только дело дошло до микстур, чуть не случилась настоящая драка. «Да ты шарлатан! Я видел, как пациента корчила твоих микстур!» – кричал седой старик, тыча пальцем на соседа. «Сам такой! Я знаю, с чего ты их готовишь, и могу всем рассказать, откуда ты выдергиваешь секретный ингредиент!» – визжал в ответ его коллега. «Я в общем обсуждении не участвовала». И в этот момент я поймала взгляд императора. «А ты что предложишь?» – спросил он.